Оцепеневшие под лучом пистолета ряды крабов оседали на дно, словно подкоженные. Забыв в с ё на свете, мстя за свой испуг, за пережитый страх, Павлик беспощадно косил своей невидимой косой полчища осаждавших. Вдруг в с ё тело Павлика пронзило резкое металлическое скрежетание.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 Лихорадочно водя пистолетом, Павлик даже не заметил, как освободилась его вторая нога из ужасных тисков. Он вскочил и подбежал к краю площадки. Там оказалась другая пирамида, и по ней упорно поднимались кверху все новые и новые ряды нападающих. Убийственные звуковые волны в несколько мгновений разрушили и эту пирамиду.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 т заснул там, что ли?» Павлик очнулся. «Есть! Даю п е н г и С усилием поднимаясь на ноги, медленно ответил Павлик. Мозг его еще был словно окутан туманом, он плохо соображал и действовал как во сне. Скоро в с к о л ь з н у в ш и м по дну луча прожектора показалась мощная фигура с к в о р е ш н и Он устало приближался к скале и вдруг остановился, окаменев. ч т о это такое, Павлик? — крикнул он, пораженный, указывая рукой на трупы, у с т и л а в ш и е дно. «Крабы — Крабы! — устало сказал Павлик и вновь опустился на ящик. — Они напали на меня. Вы ничего не нашли, Андрей Васильевич? — Нет. Да расскажи толком, ч т о тут произошло? Ну, рассказывать было некогда. Один за другим требовали п е л и н г о в Матвеев, Марат, Зоолог, люди из отряда. Внезапно из тьмы появился комиссар, который пришел самостоятельно. Все шли медленно, усталые и огорченные безрезультатными поисками. Никто не нашел Шалавина. Никто не видел даже его следов. Приближаясь к скале и слыша возбужденные восклицания и вопросы с к в о р е ш н и каждый спешил скорее на сборный пункт встревоженный и недоумевающий.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 К этому добавлялось тайное огорчение по поводу того, что ему опять не удалось видеть воочию живыми, действующими этих необыкновенных, неизвестных до сих пор науке крабов. Даже их трупы он не мог хорошенько осмотреть, так как при первом же прикосновении они расползались под пальцами, превращаясь в бесформенную, к а ш ц е о б р а з н у ю массу. Ультразвуковые волны уничтожили всякую связь между молекулами их тел, вызвав полный распад вещества. И этот х е а з м о д о н н и г е р черный живоглот, маленькая ничтожная рыбешка, неизвестным до сих пор науке способом, о д о л е в а ю щ е е и з а г л а т ы в а ю щ а е добычу, которая гораздо больше самого охотника. И этот таинственный, необычайный способ охоты он должен узнать по не вполне, может быть, точному описанию из уст мальчика, почти еще ребенка, вместо того, чтобы самому наблюдать его. Неудачный день. Ужасный, ужасный день. Зоолог оглянулся, Пробежал за туманенными глазами по собравшимся у скалы товарищам, горячо обсуждавшим с е г о д н я ш н е е необычайные происшествия, и вдруг взволнованно закричал «Товарищи, где же Горелов? Горелов еще не вернулся!» Все растерянно посмотрели на него, потом вокруг себя. Горелова действительно не было среди них.